Глава двадцать третья. «Аврора». Губы покалывала, щеки пылали, а я чувствовал себя невзрослой женщиной-школьницей, которую впервые поцеловал парень, отводила взгляд и уговаривала себя успокоиться. Меня никто никогда не целовал так. Одновременно страстно и мучительно нежно, да дрожи в коленях. Роберт варварский рушил мою идеально выстроенную картину мира, не прикладывая особых усилий. И я поняла, почему меня так сильно к нему тянуло. Рядом с ним я чувствовала себя женщиной, слабой, ранимой, чувствительной. От него веяло безопасностью и надежностью. Но при этом он был мужланом, варваром и вероломным захватчиком, который не умел советоваться, когда принимал решения. Самоуверенности Багровы тоже отсыпали с лихвой, а вот галантности и так-то он не получил. — Аристарховна, ты как? — заботливо уточнил он. — Дай угадаю. Парламент в твоей голове совещается, целовать меня дальше или послать, да? Кто там у тебя главный? Давай его сюда. — Вы прекратите надо мной издеваться? — вспыхнула я. Роберт задумчиво потер подбородок и выдал. — Аристарховна, просто любопытно. А вот после секса ты мне тоже будешь выкать? Хотя это даже пикантно. Вдруг решил он и весело хмыкнул. «Не будет никакого секса, даже не мечтайте». Отрезала я и, кажется, покраснела. «Дал же бог такую прямую женщину!» Посетовал он. «Будет. Я прям вижу, что тебе надо. Потому что после хорошего, качественного секса у женщины нет ни сил, ни желания вредничать». «По опыту знаете, да?» «Да не мой у неё ребёнок, не мой. Не я автор всего шедевра. Колян ребёнка заделал, а я теперь крайний». Аврор, может, снова перейдем на «ты», а? Или будем перед всеми выпендриваться, что моя жена меня на «вы» Вы опять? Роберт, оставьте свои матримониальные планы. Я не хочу за вас замуж. Вы слишком фривольно себя ведете с людьми. Опять завелась и никак не успокоится. Скандалистка ты и лючка. А все потому, что у тебя я есть. Но ты не пользуешься. Попробуй, уверен, тебе понравится. Я весь твой. Твори, что хочешь. Не закатывай глаза. Иди лучше снова поцелуй. Радостно предложил он. Тебе понравилось, признайся. Просто ты ревнивица и собственница, но тебе сейчас гордость не позволяет высказать мне все, что есть. Так вот, совесть пусть молчит, а я разрешаю. Говори все, что накипело. Я тебе уже несколько раз сказал: Инга, моя родственница, семья. В чем проблема? Родственницам животы так не гладит. Вырвалось у меня быстрее, чем я успела подумать. Охнула, отвела взгляд и горько пожалела. Аристарховна, это что, скандал? Так радостно поинтересовался Багров, что я готова была сквозь землю провалиться. Мне пора на работу. Нервно выпалила я и попыталась уйти. Моя ты злючка, ревнивая. Прости, клятвенно обещаю, что ничей больше беременный живот трогать не буду, только если твой, но после свадьбы. Какой свадьбы? Опять начинается? Что не так? Отчитываешь ты меня уже, как моя жена? Я что, должен просто так это терпеть, без штампа? Я отчитываю. «Задохнулась я негодованием». «Ты, ты...» Обличительно кивнул он. «И знаешь, я на все согласен. Все к твоим ногам, Рори. Я, мой мозг и десертная ложечка, лишь бы ты улыбалась. А вообще, злючка, после таких сцен ревности ты, как честная женщина, просто обязана стать моей женой. У меня душевная травма, нанесённая тобой, даже две. Две душевных и одна физическая. Не возражай, ты меня букетом била. И оса это в твоей кофейне, и уколы». А я, может, уколов боюсь с детства. С тех пор, как мне в три годика неудачно кровь взяли из вены на анализы. Хорошие были анализы. на что проверяли? Там много всего было. Да? Я бы еще на наличие хромосом проверила. Уверена, у такого гения, как вы, их много больше нормы. Вы просто уникум. Роберт, а скажите, вы на боксы записались в детстве из-за вашего невероятного чувства юмора, да? Боялись, что побьют? С каждым моим словом его глаза все сильнее округлялись, а под конец моей речи Роберт, не стесняясь, рассмеялся, громко и до ужаса заразительно. Успокоился, вытер слезы в уголках глаз и уже серьезно произнес. Аристарховна, ты прелесть. Так, давай сейчас Инга выйдет, вы познакомитесь и сама у нее спросишь, чей ребенок? Еще чего не хватало», — всплеснула я руками. «Не буду я у нее ничего спрашивать, и не смей меня перед ней позорить и выставлять непонятно кем». «Едрышкин, Брын, мы снова на «ты», — предлагаю это отметить. Давай, бери матушку и поехали знакомиться, и не смей меня перед будущей тещей позорить». «Да ты невыносимый», — топнула я ногой. «И не надо меня никуда выносить, мне тут не дует. Кстати, как провела вчерашний вечер?» «Отлично!» Нервно икнула я, тихо и спокойно под песни Стаса Михайлова и стихи Маяковского. «Опять пила? Рори. Можете тебя закодировать, а? Тебе не кажется, что ты злоупотребляешь?» «Роберт, еще хоть одно слово, и я выйду за тебя замуж с одной единственной целью — стать вдовой». «А мне нравится ход твоих мыслей». «Молчи», — предупредила я, заметив идущую в нашу сторону маму. «Молчу». Сверкнув глазами, согласился Багров и повернулся к маме. Ольга Витальевна, как прошел визит к врачу? Надеюсь, у вас все хорошо, выглядите потрясающе. Кажется, я все-таки уронила челюсть от того, как он говорил с моей мамой. Сразу где-то обнаружилась вежливость и галантность, а весь его вид просто кричал, что Роберт, ну, очень порядочный человек и гражданин. Мама зарделась, спрятала улыбку и величественно ответила. У меня все прекрасно. Ваше предложение все еще в силе? Какое предложение? Вклинилась я. «Роберт пригласил нас с тобой посидеть где-нибудь в уютном месте познакомиться. Я его убью». А Роберт не забыл, что ему положен укол. Прорычала я, совершенно не желая знакомить его с мамой. «Что с вами?» – ахнула мама. «Воспаление хитрости и обострение наглости», – припечатала я. Ну, еще оса недавно укусила так, что все лицо раздуло. дети, Роберт, Инга ждет. Мам, садись в машину, нам пора». «Мама». «Мама!» – надавила я, заметив, что она медлит. «Предлагаю встретиться на выходных». Роберт так и умудрился внести неуместное предложение. «В ресторане». «Замечательная идея, да, Рори?» Делано обрадовалась мамой, всплеснула руками. Я молчала, сжимая зубы до хруста. «До вечера, Аврора Аристарховна!» Подмигнул мне Роберт и мудро не стал дальше нарываться. Широко и радостно улыбнулся и потопал в больницу. По дороге обернулся несколько раз, пока я внутренне готовилась к разговору с мамой. Выдохнула, села за руль и завела мотор. «Аврора, я все выяснила». Сходу огорушила мама. «Он точно бывший боксер, чемпион в своем весе и отличный тренер. Я позвонил Георгию Борисовичу. Роберт тренировал его сына. Георгий просто в восторге». «Угу», – кивнула я. «Не женат, детей нет, хотя это настораживает. Он уже не молод. Странно, что ни разу не связал ни с кем свою жизнь». «Угу». Продолжала я, увеличивая скорость. «Галантный, умный, вежливый, Аврора, он сказал, что влюблен в тебя и собирается жениться». «Угу». Страдальчески закатила я глаза. Заметила, как он на тебя смотрит, а я в окно смотрела. И как вы целовались, тоже видела. Знаешь, я готова пересмотреть свои взгляды на Славика. И прекрати так смотреть, часики тикают. Аврора, пора уже и замуж выйти. Кажется, мне стало дурно, а тело мурашками напомнила наш с Робертом поцелуй. Губы снова покалывало, а нос вдруг защекотал его запах. Мама продолжала что-то говорить, но я уже не слушала. Сердце колотилось в груди, а я с неохотой признала самой себе, что Роберт был прав. Я втюрилась. Пока не по уши, есть вероятность обойтись малой кровью, но он мне нравился. Меня безумно к нему тянуло, и злилась я именно по этой причине. А еще дико приревновала и испугалась, что Инга беременна от него. Сжимая руль двумя руками, я задумчиво кусала губы, привычно пропуская все восторженные речи мамы мимо ушей. И думала, думала, думала, довезла маму до дома, быстро попрощалась и сбежала в кофейню. Мне срочно нужно было отвлечься.